Я не сразу поняла, что с тобой. Я только читала когда-то о подобном. Я даже не вдруг смогла сыскать слово, которое точно определит то, что происходило с тобой в то зимнее морозное утро. Я услыхала странные звуки, точно кто-то рывками, с паузами, затачивал нож на точильном кругу. Я вошла к тебе в комнату и поняла — это ты, с тобой, тебе трудно, нечем дышать, ты задыхаешься, ты погибаешь. Но сразу поверить в это? Как? Этого не может быть, чтобы твои легкие совсем отказались насыщаться воздухом, чтобы твои губы цвета жести только хватали ртом, но не вздохнуть, не выдохнуть. Ни слова произнести, ни полслова. Твоя ребристая грудная клетка ходит ходуном. Ты хватаешься за нее то одной рукой, то другой, запрокидываешь голову, разводишь руки в стороны, словно пытаешься расширить пространство, необходимое для жизни. А я? Что я прыгаю вокруг? Пробую совать тебе в разинутый жалкий рот какие-то полезные таблетки, но ты не можешь глотать, и они выкатываются сами по себе через твою почерневшую губу. Возможно, впервые в жизни я утратила доверие к собственной нагловатой супротивности, когда беда встает поперек горла и кто кого. Скорая, спасибо ей, Не задержалась, приехала. Парень и девушка. Парень встал посреди комнаты столбом и глядел на тебя. Все. Девушка суетилась, сделала укол второй, третий. Ты продолжал хватать скрюченными пальцами воздух, дергал скатерть, рубашку на груди. — Неси, скорее! — приказала врачиха парню. Я вышла следом за ним а она за мной. Наверное, я до того не знала за собой такого, что боялась смотреть на тебя. Видите? Видите? Девушка ладонью постукала себя по губам. Это асфиксия. Это что? Нисколько не поняла я. Вряд ли поможем, будем стараться, но... Что но? — шепотом спросила я. — Ну, как чего? Едва углядев в дверном проеме своего помощника, бросилась к нему, забыв про меня, выхватила из его рук надутую кислородную подушку безрадостного болотного цвета. Я смотрела, заставила себя смотреть, как эта быстрая девушка, пристраивая к твоему зияющему черному рту Эту спасительную, тугую подушку со спецприспособлением. Какая-то трубка и какая-то нашлепка на конце трубки. Пристраивала, пристраивала, но твое худое тело корчилось, словно в отвращении. Голова с трепанными серыми волосами дергалась из стороны в сторону. Глаза выкатывались из костистых орбит. «Не надо!» — вырвалось у меня. Да-да, хватит. Вдохнула-выдохнула врач. Только мучаем. И... и что дальше? Она сунула в тяжелые руки молчаливого парня этот ни на что негожий пузатый квадрат и, не глядя мне в глаза, сказала — Отек легкого. Это конец, все. Надо оповещать родственников, ну и... — Нет, — сказала я, нет, — нет-нет, везите в больницу. Она посмотрела на меня и согласилась. В маленькую нашу прихожую вдвинулся тяжелый, пахнущий морозом и силой шофер со странным, длинным, неудобным предметом, который оказался носилками. Вот чего я не знала еще, а оказывается, должна была, обязана знать как это окутывать шерстяным пледом твое навзничь лежащее, судорожно дергающееся, забракованное медициной тело под молчаливыми взглядами посторонних, кое-что понимающих людей. Ты то и дело сбрасываешь с себя этот несчастный плед, путающийся в ногах у предрешенных событий. А я опять и опять укутываю тебя. А значит, опять и опять не верю медицине и промерзший металлический короб машины, в котором мы с тобой очутились, то и дело беспечно и гриво даже подкидывает нас на выбоинах, на ледяных буграх. Но даже скрежет и грохот изработанного кузова и надрывный гул мотора не могут одолеть хрипа твоего замученного горла, твой хрип Все побеждает и побеждает. А вот оно что. Я, кажется, только сейчас поняла, в чем, пусть не без юморка, но углядела мою вину перед тобой достославная Вера Евграфовна. Для тебя было бы лучшим умереть там, дома или по дороге в больницу, или, наконец, в большой в пустой комнате с бетонным полом, где твое убогое никчемное тело перекатили с носилок на каталку и оставили лежать и задыхаться. Лежать и задыхаться? Лежать и задыхаться? А ты виновата. Я уж тебе не говорила, что вместо легких у него одни лакмотья. Он давно должен был умереть. Нет же, ты не давала. Держала его своей бешеной энергией и заставляла страдать. Сумасшедшая, рехнутое. Ну, разве можно было так любить то, что уже одна ветошь? Лежал и задыхался. В этой районке для всех так положено. Ведь явился, не запылился какой-то умирающий старик лежал и задыхался, а я то выбегала в коридор, кричала немым девицам в белом, где же врач? То хватала и гладила твою ледяную руку, лежал и задыхался, и если зажмуриться, могло показаться, что ты скрипом, сипом, клокотанием одолеваешь последние метры к вершине горы. Наконец каталка загремела тебя везут на рентген семеню сбоку и приговариваю сейчас сейчас хотя что сейчас благодаря моей бешеной энергии каталку с твоим непрекаянным телом сунули в поток ледяного сквозняка в рентген кабинете открыто окно двое молодых рентгенологов только что курили а теперь сидят и смотрят чего там Им вдруг привезли. «Закройте же окно!» — кричу я. «Здесь же ледник!» Встали, громыхнули створками, подошли к каталке и, помилуй меня, Господи, быстро приказали «Отец, поднимись, выпрямись!» Полоумная, я позволила им проделать с твоим несчастным телом эту солдатскую процедуру, и ты даже сумел чуть расправить худые, сведенные болью плечи. Как вдруг обмяк, твои широко открытые глаза стекленили, и ты повалился на пол. И упал бы с грохотом. Все твои 188 восемьдесят восемь костяных сантиметров рухнули бы на бетон, если бы не мои руки которые, видимо, оказались толковее меня самой. Они ни на миг не отрывались от твоего шатучего тела и сумели, уж не знаю как, но удержать на весу твою горькую, обморочную плоть, не приспособленную к экспериментам молодых медобалдуев. — Что вы делаете, — завопила я, — он же умер, умер! «Не умер еще!» — поправили ученые-балбесы. «Чего кричите? Можно подумать, это вам сто лет в среду!» Вот оно что! Они не могли взять в толк, ради чего я-то, довольно еще женщина, цепляюсь за твои ледяные лиловые кости. Что мне с них? Но у них у всех, все понимающих, нет выхода. Им приходится выполнять ритуал, каким бы он ни был в их глазах пустым и ненужным. И согласно этому отработанному ритуалу, каталку с тобой, раз ты, непонятно почему, не задохнулся окончательно, следует волочить в палату. Волокут. Я сбоку, тут как тут. Вовсе не обязательное, даже... Непотребная деталь в больничном пейзаже. Каталка то и дело скрижещет на своих запинающихся колесах, встряхивает твое бросовое тело. Повторяю и повторяю. Ничего, ничего, потерпи, потерпи. Наконец тебя перекладывают на свежезастеленную. Спасибо, большое спасибо. Такую же, как у всех тут кровать. И, о, ужас! Как же мала твоя голова на белом просторе подушки, как серо-синее твое сохшееся лицо, И как страшен твой разверстый черный рот, Продолжающий с исправностью слать и слать в нелюдимое пространство, Свои частые, натужные, С подвзхлипом хрипы, лишь чуть напоминающие дыхание. Ты умираешь? Ты? Да нет же, нет, этого не может быть. Вон ведь тебе делают укол. Белая спина медсестры спокойна и пряма. Значит, и подушка под твоей головой не какая-то особая, но с размытой черной печатью, точь-в-точь, точь, как у всех в этой узкой палате на четверых. И свет лампочки под потолком, приглушенный матовым шаром, оставляет на округлой металлической спинке твоей кровати точно такие же блестящие мазки, что и на остальных трех. Но вот чего не должно быть, а оно есть. И после двух уколов твой жадный жалкий рот все силится схватить и втянуть внутрь какой-то, какой-никакой глоток. Клочок, атом воздуха. И никак. Только изо всех сил работает ребристая грудная клетка. Вверх-вниз, вверх-вниз. Милый, милый. Покосился. Все-таки покосился памятливым, благодарным глазом. Как-то сыскал себя в клубах удушающей боли и слабыми ледяными пальцами тронул мою руку. — Больше вам здесь находиться нельзя. Ночь, приходите утром. — Но почему? — Такой порядок. — Но почему? Утром новенькая врачиха только что из дому при макияже в крахмальном колпачке столько что и то не до конца разошедшимися складками от утюга, подняла на меня одну хорошо тонко прорисованную бровь. «Зачем же его нам привезли? Это не наш больной. У него пневмоторакс, его надо в противотуберкулезную настромынку. Сейчас вызову машину, ему нужна срочная операция». «Что такое пневмоторакс? Почему же его сразу не повезли настромынку?» Значит, ему еще вчера нужно было делать операцию. Я держала в своей теплой руке ледяной камень твоей, поджавшийся в слабосильный кулак. — Почему? — врачиха отвела от меня глаза, как от малоинтересного и достаточно нелепого предмета. Больницы к ночи стараются не брать больных в таком состоянии. Им не хочется ухудшать статистику. — Что такое пневмоторакс? Гонюсь за дармовыми знаниями, пытаясь обеими руками согреть твой покорный ледяной кулак. — Ну, это воздух попал в легкий. Они слиплись в результате. Сосуд лопнул, отсюда все. Но разве я хоть что-нибудь поняла? Разве я неслась именно за такими знаниями? Мне нужно было срочно доказать тебе и себе, что ничего-ничегошеньки особенного, неподъемного не происходит. Я плеснула в чашку из термоса горячего кофе, и попросила тебя. — Глотни! Глотни хоть чуть! Врачиха отвернулась. Посторонний хриплый голос с кровати за моей спиной произнес мечтательно. — Родственница! — Милый, милый, но хоть глоток! Ты же давно ничего не ел! — И что же? — Ты поддался моему бестолковому... Безумному уговору ты даже голову приподнял с подушки и прихватил дрожащей верхней губой край чашки. Мне хочется скрипеть зубами, чтобы не разреветься, не затопать на кого-то ногами, кто более всех виноват в том, что... И я скреплю, словно дело делаю, перетираю нечто до боли в скулах. И вдруг слышу тоскливый старческий голос оттуда из-за спины. «Как ему-то хорошо!» «Лежит, а около него сидят. А я вовсе один. Никого нет, никто не приходит. Весь в шелухе». Он и впрямь шелушится. Этот лысый грузный старик с его дряблой белесой кожи, так и сыплется мучнистая пыль. «Старческая сибарея, добросовестно поясняет мне врач, «никак взявшийся основательно меня образовывать». «Но все. Машина ждет. До свидания». «Когда тебя перекладывали на каталку, я почему-то не удержалась». И еще раз поглядела на шелушащего со старика. Он кротко, покорно уставился в пустой потолок. Езду в холодном коробе, скорой, от этой рай-больницы до другой, нашей обжитой, но отказавшейся от тебя ночью, чтоб не портить статистику, не помню. Помню волочащийся, По лестничным ступенькам угол нашего домашнего сине-красного пледа. До того быстро и неуловимо небрежно несли тебя два санитара с тугими пунцовыми шеями.